Вот тогда глазастая исколотила под самурая команду, ее как осенило. Она выбрала ромашку и каланчу не случайно, хотела возродить в них дух сопротивления, наперекор всем. Зойку она бы не позвала, считала ее подлизой и подпевала учителей и отличников. Она смертельно ненавидела их за двойную жизнь. Говорят одно, а делают противоположное а Зойка им всегда поддакивала, всем улыбалась, каждому старалась угодить. Не любила глазастая таких. Но для осуществления ее идеи Зойка была ей необходима. Она ведь жила с самураем на одной лестничной площадке. Их часто видели вместе. Команда — это было настоящее дело. Они сразу выбились из массы класса из-за его серости и скуки. Теперь у них был свой мир, «Своя задача в этом мире». Глазастая чувствовала, они теперь были не как все. У них есть свой идол с таким странным и завораживающим прозвищем «Самурай». Она сказала девчонкам, «Самурай — наш идол». Зойка и Каланча не знали, что это такое. Глазастая им объяснила. Он пел для них и про них. Его песни были понятны и близки им. Они входили в их сердца. Команда чувствовала себя сильной, счастливой, и, главное, они были не одиноки, были все вместе, четвером. Первое время в школе над ними смеялись, нашли, мол, себе занятия, влюбились в одного кошки и психопатки. Но это только неожиданно расширило поле их совместной деятельности. Они стали бить тех, кто над ними смеялся девчонок и даже парней, не разбираясь, близки ли это друзья или далекие знакомые, всех под одну гребенку, кто против них. Налетали дикой сворой и били, чтобы знали наших. «Мы отстаиваем свободу личности», — говорила глазастая, «каждый живет, как хочет». И они отстояли. Правда, в начале, когда команда только создавалась, она чуть сразу не развалилась — Глазастая придумала униформу, и тут обнаружилось, что у Каланчи нет ни джинсов, ни дутика и даже не из скроить черную шелковую удавку, шарфик. Тогда Ромашка сказала Каланче, «Но что у тебя за родительница? Не может купить фирму. И я бы такой дала отставку». «А где ей взять?» — огрызнулась Каланча и вспыхнула от обиды. Краска стыда залила ей лицо, шею, уши, Она тупо уставилась в пол, боясь прочесть в глазах подружек презрение. — А чаевые? — не отставала ромашка. — Скажешь, не берет? — Взяла бы. — Да кто дает, а кто и нет. С трудом выдавила каланча по-прежнему не поднимая глаз. Они сидели, прохлаждались у ромашки дома. Попивали из бокалов какое-то вино, которое ромашка увела у родителей, покуривали, жевали резинку. — Тогда... «Знаешь что, Каланча?» Ромашка покровительственно похлопала Каланчу по спине. «Катись-ка ты, подруга, на все четыре стороны!» «Ты что?» возмутила Зойка. «Девчонки, вы что?» «А что нам с нею цацкаться?» уже с вызовом ответила Ромашка. Ее пухленькие нежные щеки чуть побледнели, а глаза стали злыми и колючими. «Не соответствуешь! Отвали!» Каланча и так была скована непривычной обстановкой, отдельной квартирой, красивой мебелью, коврами и чистотой, а тут ее еще выгоняли при всех. Ну, ромашка-сволочь, промелькнула у нее в голове, сейчас бы шарахнуть всю эту квартирку, раскрошить в щепки. Но, конечно, на это ее не хватило. Предательские слезы заволокли глаза, и она опрометью бросилась в прихожую. Глазастая вдруг ожила и крикнула — — Подожди, Каланча! — нагнала ее, обняла за плечи усадила обратно на диван. — Меня это лично не колышет, есть деньги на фирму или нет. И родители не колышут, но ну, их к Богу в рай. У них своя жизнь, а у нас своя. Каланча обмякла под рукой глазастой, шмаганула носом, старалась сдержать слезы. А форма не сдавалась Ромашка. — Я... «Дам каланчет джинсы сказала глазастая, — «на кой мне две пары?» «Ой, какая добрая! Коммунистка!» — поясничала ромашка. «А мне что отстегнешь?» «Тебе, ромашка, я отстегну один совет», — нехотя процедила глазастая. «Не выступай, раз не сечешь, ладно? У тебя, я вижу, зимой снега не выпросишь, увязла в барахле, а меня воротит от этого». «Чего-чего? Я увязла?» Ангельская личика Ромашки исказила злостью. Она отпихнула ногой столик на колесиках, который стоял между нею глазастый. «Сама ты! Дерьмо!» Ромашка вскочила. Глазастая встала медленно лениво. «Девчонки, девчонки!» Зойка втерлась между подругами. «Ну что вы из-за ерунды? Раз джинсы есть, то на дутик можно запросто заработать, и каланча будет в форме». — Интересно, как? — нервным голосом спросила Ромашка. Ей уже самой расхотелось драться. — Очень просто. И Зойка рассказала про Каланчу, а ее торговле очередью в универмаге. «Законно — Законно! — обрадовалась Ромашка. Так и поступили.